Глава 9 Скоробогатов. Илья Абрамович сидел позади монитора и не видел изображения, однако в точности знал, что сейчас открылось Максиму. Аркадий Иванович Скоробогатов был в своем кабинете на проспекте Сан-Франсиско-Хавьер, значит, сидел за дубовым столом XVIII века, покрытым зеленым сукном, украшенным резными доспехами по углам массивных ножек. По кромке стола были расставлены малахитово-бронзовая лампа с личным вензелем на основании, малахитовый прибор с визитницей, держателем при его и емкостью для чернил, несколько статуэток, напоминавших Скоробогатову о его жизни в России, среди них «Медведь из Чароита», подарок от Ольги Константиновны, нынче покойной супруги Аркадия Ивановича. За его спиной поднимались стеллажи рабочей библиотеки и напольный в дубовой раме рельефный глобус, вот уже восемь лет как повернутый к столу Южной Америкой. «Максим Сергеевич», — промолвил Скоробогатов, — «вот мы и увиделись. Кажется, быстрее, чем вы рассчитывали. Спокойный, по-своему усталый и в то же время непоколебимо тяжелый голос». После смерти жены Скоробогатов всегда так говорил, даже в минуту страшного гнева, впрочем, он был страшен не словами, а тем, что следовало за ними. Всех, кто обращался с Аркадием Ивановичем вживую, сразу поражало жутковатое чувство неотвратимости. «Вижу, вы пошли по стопам отца. Отправились в земли чужих народов испытать во всем хорошее и дурное». «Ну что ж, если верить экклезиасту, именно так поступают мудрецы». Максим не отвечал, жадно всматривался в экран, будто мог разглядеть в нем нечто важное, то, что помогло бы ему и его друзьям спастись. Значит, тоже уловил эту прямолинейность, неотступность. Из последних сил сопротивлялся чувству обреченности. Ничего, рано или поздно все через это проходят. Мне рассказали о ваших подвигах. «Признаю себя впечатлен. Ваш отец любил загадки. Мои люди не смогли решить ни одну, а вам хватило нескольких месяцев. Сергей гордился бы вами». Максим по-прежнему не произнес ни слова, только покусывал сухие губы и время от времени бросал пустые взгляды на Лизавету, которую раньше назвал исключительно Кристиной. Илье Абрамовичу, сейчас наслаждавшемуся лакрицей, до сих пор казалось невероятным, что Лизавете удалось провести всю семейку Шустовых-Карнауховых, убедить их, будто она дочь Абрамцева. «Молодец!» — знает свое дело. «Вижу, вы не в настроении говорить. Напрасно. Вы как тот соловей, который пел днем, а угодив в клетку, поумнел и стал петь по ночам». Вот только в отличие от соловья вы знали, на что идете. Не правда ли?» За этими словами последовала тишина. Колючая, разъедавшая, заставлявшая прислушиваться к каждому доносящемуся из колонок шороху. Даже Анна и Дмитрий больше не издавали ни звука. «Ну хорошо», — наконец вздохнул Скоробогатов. «Тогда позвольте мне развлечь вас, самую малость». Илье Абрамовичу не нужно было заглядывать в монитор, чтобы в точности узнать, что сейчас сделал Аркадий Иванович. Он мог с закрытыми глазами до мельчайших подробностей по одной только интонации определить, как сидит Скоробогатов, как изменяются его мимика и положение рук. Сейчас Аркадий Иванович склонил голову, согнув на правой руке пальцы, рассматривал ногти, а подушечкой большого пальца поглаживал палец безымянный. Если бы Максим знал Скоробогатого, он бы этому не обрадовался. Вы почти не общались с отцом. Давайте я восполню этот пробел. Видите ли, Максим Сергеевич, ваш отец любил басни. Его забавляла иносказательная мораль. Он называл ее самым гениальным и самым нелепым изобретением человека, не буду спорить. Так вот, Сергей как-то рассказал мне индийскую басню о своенравной птичке. Предположим, что это был дрозд. Выдержав паузу, Скоробогатов снова заговорил. Когда остальные птицы собрались на юг, наш дрозд отказался лететь в стаи. Заявил, что он создание свободное не будет подчиняться приказам, даже если это приказ самой природы. Остался на севере, где провел такое счастливое лето и рассчитывал провести не менее счастливую зиму. Как вы догадываетесь, Максим Сергеевич, с каждым днем становилось все холоднее. А впервые заморозки дрозд так озяб, что едва поднялся с земли. Взлетев, уже без раздумий отправился на юг, вслед за другими птицами. Но далеко не улетел. Поздно. Пошел снег, и крылья нашего дрозда обледенели. Он боролся из последних сил, а потом упал на землю и приготовился умереть проклял свою глупость, а заодно и своих друзей, которые улетели без него. «Наш Дрозд был уверен, что худшее с ним уже случилось, ведь он умирал», — продолжал Скоробогатов. «И тогда проходившая рядом корова уронила на него густую лепешку навоза. Не удивляйтесь, ведь басня индийская. Индийцы любят неожиданные повороты. Так вот, Дрозд совсем приуныл от унижения, а потом вдруг почувствовал, что согревается лепешка то была свежей, горячей. Дрозд приободрился, отогревшись, решил, что все неплохо, и так ему стало радостно, так легко, что он запел, поверил в свою неуязвимость. Его задорную песню услышал деревенский кот. Кот, как вы понимаете, быстро отыскал нашего дрозда и довольный съел, даже не испачкав мордочку. Устав от лакрицы, Илья Абрамович зачерпнул горсть фенхеля и залпом отправил его в в рот. Уже слышал эту басню и знал, к чему все идет. Мельком посмотрел на остальных, Лизавета сейчас отошла в тень за колонну. Шахбан, державший Анну, ухмылялся, басня ему пришлась по вкусу, и даже Баниканха, довольный, скалился покрасневшими зубами. Конечно, не понял ни слова, но, должно быть, заметил ухмылку Шахбана, вторил ей без лишних размышлений. Максим успокоился. Опять выглядел неприступным и твердым так и не отвел взгляда, настойчиво, с нескрываемым вызовом смотрел в монитор. Напрасно. «Скажите, Максим Сергеевич, какова мораль этой басни?» Мальчишка не ответил. После ядовитой удушающей паузы Аркадий Иванович устало промолвил. «Я повторю вопрос. В первый и последний раз. Будем считать, что вы, Максим Сергеевич, нервничаете. Вам страшно, и голос вас не слушается, так бывает». «Но вам придется взять себя в руки, в конце концов невежливо молчать, когда вам задают вопрос». «Невежливо?» — сипло выдавил Максим. Это было первое слово, произнесенное им с тех пор, как его привели в подвал. Анна окончательно замерла в руках Шахбана. Со слезами посмотрела на Максима, ждала, верила в него, забавно». В старшего его друзья тоже верили, даже в последние минуты их жизни, валяясь в луже собственной мочи, перемешанной с их собственной кровью. — У вас нет повода на меня злиться, а значит, нет повода проявлять ко мне невежливость, — спокойно ответил Аркадий Иванович. — Нет повода злиться? После всего, что вы с нами сделали? — голос Максима окреп. — О, не вносите путаницу и не обманывайте самого себя. Это сделал ваш отец, Максим Сергеевич. Он стал причиной ваших затруднений. Поступки моих людей — следствие, а не причина. Так бывает, поверьте. Пока что вы ничем не лучше собаки. Собака кусает палку, которой ее ударили, а не человека, который эту палку держит. Неужели вы так же наивны? Всегда ищите первопричину и боретесь с ней. Однажды это сослужит вам неплохую службу, поверьте мне на слово. «Фенхель — хорошая вещь, освежает дыхание, а главное, облегчает пищеварение». Илья Абрамович забросил в рот еще одну горсть зерен и демонстративно отодвинул пиалу. Баникантха Кантха поторопился ее убрать. Илья Абрамович не любил, когда после еды на столе оставалась посуда. «Хорошо», — процедил Максим, — «тогда отпустите Диму и Аню, они тут ни при чем. Виноват мой отец» и я готов платить по его счетам. Платить по его счетам? Скоробогатову понравилось это выражение. Сейчас он наверняка улыбнулся, так неприметно, едва скривив губы, что посторонний человек ничего бы и не подметил. Легко соглашаться на то, о чем вы не имеете представления. Вот вам еще совет, не разбрасывайтесь обещаниями, когда от вас их не требуют. К тому же эти «счета» «Стали вашими ровно в ту минуту, когда вы затеяли свою игру. В ту минуту, когда купили билет в Индию. Разве я не прав?» «Но Дима и Аня ни в чем не виноваты», — с едва скрываемым отчаянием настаивал Максим. «Мальчишка слишком много себе позволял». И ведь он совершенно не понимал, что разговор с Аркадием Ивановичем — последний рубеж его жизни. Не стоило отвечать так грубо. Грубость и невежество быстро утомляли Скоробогатого. Они, Максим Сергеевич, тоже сделали выбор. Будем его уважать, каким бы он ни вел последствия. Максим впервые опустил голову. Все-таки ему было неудобно стоять с затянутыми за колонн руками. Во время паузы оживился Дмитрий. Кажется, пробовал обратить на себя внимание Шахбана. Показывал ему, что хочет избавиться от кляпа и вмешаться в диалог. Шахбан, державший Анну, конечно, проигнорировал его. «Да, сук мне разбирать вины твои, щенок, ты виноват уж тем, что хочется мне кушать», прошептал Максим достаточно громко, чтобы Аркадий Иванович его услышал. «Так?» Скоробогатов благосклонно усмехнулся. «Вы бы удивились, узнав, до чего сейчас похоже на Сергея». В его словах неожиданно появился слабый оттенок тепла. Илья Абрамович перестал жевать, замер. Давно не слышал этой интонации. Голос Скоробогатва остыл, обесцветился после смерти супруги, а после предательства Шустого-старшего охладел окончательно. В последние годы тепло возвращалось в слова Аркадия Ивановича лишь изредка в общении с дочкой. «И вот сейчас...» Илья Абрамович покосился на Лизавету, знал, что она тоже почувствовала эти родные мягкие нотки, однако в тени не разглядел ее лица. — Позвольте мне сделать еще одно отступление, — в колонках послышался шорох перебираемых бумаг. — Раз уж мы заговорили о вашем отце и начали цитировать классику, давайте я зачитаю вам последнее письмо Сергея. О, не беспокойтесь, оно коротенькое. Более того, письма как такового нет, Сергей спрятался за чужими словами. Он любил так делать, хотя, надо признать, у него это выходило оригинально». Шорохи прекратились, Аркадий Иванович, конечно же, достал очки из зеленого футляра с вензелем еще один подарок покойной супруге, неторопливо двумя руками пристроил их к лицу, пробежался глазами по строкам распечатанного письма, будто сверяя его со своими воспоминаниями о нем, затем продолжил. Так вот чтобы вы понимали, о чем идет речь. Это письмо я получил в ответ на вопрос, почему Сергей с такой пренебрежительной легкостью украл у меня самое ценное, самое главное. Я не просил его одуматься, нет, я слишком его уважал, чтобы говорить такую глупость, я только попросил объяснить, почему. И вот что написал ваш отец, без приветствия, без прощания, голая, если позволите так выразиться, цитата лицу ли тому, кто оседлал Пегаса и взлетает к звездам, обременять свой разум заботами о простых конюхах, которых он оставил внизу, в конюшне? Если вы не хотите, чтобы ваше творчество превратилось в жалкий лепет, отбросьте всякую мысль о тех, кто не способен вас понять. С них довольно и того, что им разрешают слушать и подбирать крохи, которые падают им в руки. Надеюсь... «Вы внимательно слушали?» Аркадий Иванович, конечно же, привычным жестом приспустил очки. «Как вам эти простые конюхи и подбирать крохи?» Скоробогатов знал свое дело. Знал, что мальчишку нужно лишить последней надежды, даже той, в которой он сам себе не признавался. Елизавета рассказывала, как Максим ненавидит отца, как желает ему смерти, но Илья Абрамович был уверен, что в действительности Максим как никогда жаждет его найти, надеется, что тот придет, быть может, прямо сейчас, в эту секунду, и всех их спасет. Глупо. Ничто так не ослабляет человека, как скрытая, невыраженная надежда. Она разъедает как проказа, не дает ни единого шанса на самостоятельность и веру в собственные силы. На этом, Максим Сергеевич, предлагаю завершить вступительную беседу и перейти к делу. Итак, я задал вам вопрос, и теперь жду ответа. В тишине было слышно, как Аркадий Иванович убрал письмо Шустова, как закрыл футляр для очков, после чего, конечно же, прикрыл от усталости глаза». Скоробогатов не любил такие долгие разговоры и тихо повторил. «Какова мораль, басня?» «Вы тут все больные, на всю голову, чертовы психи, вот какая мораль!» Озлобленно с придыханием ответил Максим. «Ответ неверный», — разочарованно вздохнул Аркадий Иванович. Едва он произнес это, как в подвале отчетливо раздался узнаваемый хлопок. Анна, зажатая в руках шахбана, взвилась, не пыталась вырваться, не сопротивлялась, просто приподнялась на мыски, вытянула шею. Мизинец. Мизинец левой руки, ну, конечно. Шахбан всегда начинал с мизинца левой руки, затем переходил к безымянному пальцу, наконец, сломал средний, указательный и большой. Всегда одна и та же вполне действенная последовательность. У шахбана был какой-то пунктик с этими пальцами. Илья Абрамович никогда не мог этого понять. Даже напрямую спрашивал Шахбана, но тот в итоге не говорил ничего путного. Анна закричала. Всегда бывает эта пауза от неожиданности. Стон, прорвавшийся сквозь кляп, был скорее стоном отчаяния и страха, чем боли. Настоящая боль еще терялась в тумане шока. Вот дальше будет действительно больно. И с каждым пальцем боль будет усиливаться, становиться ужасающей в своей неотвратимости. А пока Анна даже толком не поняла, что случилось, как Максим, который с нелепой растерянностью уставился на подругу. Шахбан вытянул вперед связанные руки Анны, чтобы Максим увидел ее мизинец. «Сколько пальцев осталось?» — рутинно спросил Скоробогатов. «Отпустите ее! Отпустите!» Задыхаясь, запричитал Максим. «Я все скажу, все, отпустите, я же сказал!» Ответ неверный. «Нет!» — надрывно разрывая горло и легкие закричал Максим, но это не помогло. Безымянный палец тяжело хрупнул. Хлопок выдался влажным, не таким звучным, как первый — На этот раз паузы не было. Анна застонала сразу. Повисла на руках шахбана, стала сучить связанными ногами и так задрала подбородок, что теперь макушкой уткнулась ему в грудь. Ее волосы сбились на влажное от слез лицо. Кофточка окончательно перекосилась, еще больше обнажив белую кожу под ключицами. — Сколько пальцев осталось? — спокойно повторил Аркадий Иванович. «Восемь! Восемь! Восемь! Восемь!» — давился Максим и елозил по бетонной колонне. Поднимался и опускался на ногах, только сильнее заламывая связанные руки. Дрожал всем телом. Несколько раз ударился о колонну затылком, стиснув колени, перетаптывался по своим кроссовкам, будто вдруг решил сковырнуть их с себя. Подворачивая ступни, принимался выкручивать носком по полу и еще несколько раз повторил шепотом «Восемь! Восемь!» Дмитрий теперь лежал неподвижно. За все это время не шелохнулся. Большие глаза смотрели в пустоту. Банникантха, довольный, жадно следил за происходящим, опасался упустить малейшую деталь и только перебегал глазами от Максима Канни. Сальников же, наоборот, негодовал. Из-под бросал на Шахбана полные ненависти взгляды. Боялся, что тот зайдет слишком далеко, и ему, Сальникову, ничего не достанется. «Лизавету Илья Абрамович вовсе потерял, как ни крутил головой, не видел ее в подвале. Должно быть, ушла. Ее можно было понять, Лизавета не любила такие сцены». «На самом деле восемнадцать», — отозвался Скоробогатов. «Ну да ладно. Думаю, теперь вы, Максим Сергеевич, знаете правила игры. Значит, можно продолжать. И призываю вас взять себя в руки». «Не время поддаваться собственной слабости, так вот, мы, кажется, еще не закончили наш разговор об индийской басне. Помнится, я спросил вас, какова мораль этой истории?» «Не знаю», — ослабшим голосом ответил Максим и, мотнув головой, вновь стукнул ею о колонну. «Верю». «Тогда обратимся за помощью к другу вашего отца. Константин Евгеньевич, что вы скажете?» Сальников явно не ожидал, что его вовлекут в разговор, испуганно посмотрел на Илью Абрамовича, не зная, оставаться ему в стороне или выйти вперед под камеру. — Просто скажи, — кивнул Илья Абрамович. — Мораль? — через одышку волнения заговорил Сальников. — Мораль простая. Судорожно соображал, что сказать, его обожженное и сполосованное шрамами лицо сейчас выглядело до нелепого глупым. — Какая же? — уточнил Аркадий Иванович. «Оказался в дерьме? Сиди и не чирикай, то есть помалкивай!» Сказав это, весь сжался, сгорбился, будто над ним взметнулись стальные наконечники кожаных плетей. Константин Евгеньевич никогда не отличался тонкостью выражений. Голос Скоробогатого оставался безразличным. Ему приходилось говорить, одолевая усталость и вязкую сонливость. Однако он по-своему прав. Салли нервно закивал, после чего отошел подальше от компьютера, словно это могло обезопасить его от других вопросов. «Я бы сказал мораль еще проще», — продолжал Аркадий Иванович. «Всегда может быть хуже. И всегда может быть лучше. Все зависит от ваших поступков. Но если возвращаться к определению Константин Евгеньевича, то вы, Максим Сергеевич, слишком громко чирикали» так что не удивляйтесь, что за вами пришел кот. Вы сами виноваты в том, что с вами и вашими друзьями происходит. Анна теперь стонала не так громко, повисла на руках шахбана. Больше не пыталась от него отстраниться, вся прильнула спиной к его животу и только время от времени вздрагивала, продолжала тихо плакать с закрытыми глазами. — Как мухам, дети в шутку, нам боги любят крылья обрывать, не так ли? — протянул Скоробогатов. «И кто же в этом случае Бог?» — прошептал Максим. Аркадий Иванович не обратил внимания на его слова и перешел к делу. «Теперь, если не возражаете, я задам несколько более насущные вопросы. И чтобы у вас не было соблазна вновь мучить свою подругу, предупреждаю, что многие ответы я и так знаю. И поверьте, самые неожиданные ответы, самые сокровенные. Я сразу пойму, что вы меня обманываете, а я...» не люблю когда меня обманывают советую сразу это уяснить вы меня поняли да вяло произнес максим но тут же повторил более отчетливо да хорошо где шустов не знаю а если бы знали сказали бы максим помедлил нет я бы сам отправился к отцу и заставил бы его объявиться если он вообще жив если вообще жив. Я вам верю. Просто объясните, что происходит, потребовал Максим. Скажите, что вы ищете? Клянусь вам, я сделаю все, чтобы это найти, но я должен понимать, о чем вообще речь. Что было в тайнике? Я уже все рассказал вашим людям, а они... Осторожнее, Максим Сергеевич. Простите, я... Там были деньги. Сорок тысяч евро. Еще фотография. На фотографии ноги отца. Я их узнал по пальцем на ногах. Мама рассказывала, он отморозил их в Тибете, на обороте какая-то надпись про паломников. Что за надпись? Аркадий Иванович уже получил все материалы, копию обеих сторон фотографии, полностью отсканированную книгу и все же спрашивал, был мастером своего дела. Илья Абрамович тем временем достал из грудного кармана рубашки маникюрный пинцет, всегда носил его с собой, как и маникюрные ножнички следил за ногтями и выдергивал волоски на носу и переносицы. Они вырастали черные, хорошо заметные. Илье Абрамовичу это не нравилось. Вот и сейчас он принялся водить указательным пальцем по коже, выискивая очередной волосок, а обнаружив, аккуратно подцеплял его пинцетом. — Поймет настоящий паломник, когда... Я не помню точно что-то про стопы Бога. — Поймет истинный паломник, когда поднимется к стопе Бога. — Да, именно так, все верно. Скоробогатов сделал паузу, позволяя Максиму возмутиться, проявить непокорность, заявить о глупости таких вопросов. Шахбан, уловив это, на всякий случай крепче перехватил средний палец Анны. Анна, потревоженная, опять застонала. Но Максим молчал, больше не пытался дерзить. — Хорошо, умный мальчишка. — Почему ты приехал именно в Ауравиль? — Знал, что тут был офис Изиды. — Все? «Нет, это...» Отец зашифровал на глобусе название Ауравиль. Вот я и подумал, что это прямое указание, где его искать. Думал, он до сих пор здесь. «Как ты решил загадку из девяти названий?» «Просто поставил их в нужном порядке, это же акростих. Из первых букв сложился Ауравиль латиницей. Не знаю, сразу увидел его». «Верю». Скоробогатов продолжал неторопливый допрос, задавал один вопрос за другим, а Максим, в свою очередь, отвечал и, судя по всему, откровенно. По меньшей мере, пока что у Шахбана не было причин ломать Анне третий палец. Илья Абрамович, убедившись, что волосков на носу и переносице не осталось, убрал пинцет и теперь наблюдал за поведением остальных присутствующих. Наконец заметил Елизавету. Она никуда не уходила и только прогуливалась у дальней циркульной стены под окнами. Все-таки в индийском одеянии Елизавета смотрелась необычно, в ней сразу появилось что-то чарующее, цыганское. Неудивительно, что Шахбан не мог устоять перед ее властным взглядом и с такой жадностью внимал каждому слову, из тех редких слов, что она обращала лично к нему. Скоробогатов не торопился заставил Максима целиком пересказать всю историю, начиная со дня, когда тот узнал о существовании картины Берга, и заканчивая днем, когда он с друзьями вскрыл тайник Шустова. Аркадий Иванович хотел услышать все от Максима лично. Впрочем, ничего нового мальчишка не рассказал, более того, показал свою неосведомленность в наиболее важных вопросах. Он в самом деле ничего не знал о последних исследованиях отца и был жалок в попытке самостоятельно пройти по его стопам, пусть даже ему помогали скрытые подсказки и зашифрованные письма. «Верю», — в очередной раз произнес Скоробогатов. Теперь он наверняка сидел боком к камере, глубоко откинувшись на кожаную спинку стула и беззвучно постукивая пальцами по столешнице. И что в этой книге особенного? «Не знаю». Максим теперь говорил с опущенной головой, усталость и страх сделали свое дело. Мы ее прочитали целиком, выписали все, что нам показалось интересным. И что же это? Цитаты, цифры. Там на корешке стоят цифры семь ноль сто 170, но я пока не понимаю, что с ними делать. А фотография? С ней еще меньше вариантов. Слова про паломника и стопу Бога не цитата. В интернете мы ничего такого не нашли, значит, это очередная шарада или что-то в этом духе. Нам... Мне нужно больше времени. Аркадий Иванович молчал не меньше минуты, прежде чем устало кивнул. — У вас будет предостаточно времени. Думаю, вы проведете его с пользой. Константин Евгеньевич об этом позаботится. Салли оживился, понял, что близится его час. — Постойте. Максим, одолевая судорогу в шее, вновь посмотрел на монитор. «Я же все рассказал, вы обещали!» «Я вам ничего не обещал, Максим Сергеевич!» Скоробогатов повернулся к камере, его голос стал чуть громче. «И я вам верю! Вы действительно рассказали все, о чем успели узнать. Но этого прискорбно мало, поэтому я не ограничусь пустым доверием. Илья Абрамович, теперь слово за вами!» — Всего доброго, Максим Сергеевич, не думаю, что мне еще представится возможность повстречаться с вами, так что прощайте. На этом связь оборвалась. — Нет, нет, постойте, подождите, нет! — Максим вновь дернул связанные руки и едва сдержал стон боли. Пожалуй, еще несколько таких попыток вырваться, и он окончательно раздерет себе кожу или, чего доброго, выбьет суставы кистей. Однако это уже забота Сальникова. Илья Абрамович заранее условился с ним, что отдаст ему Максима до конца дня, а затем придет поговорить с ним лично. «Мальчишку так просто не сломить, это правда, однако всему есть предел. Ты ведь понимаешь, если мальчишку умрет или потеряет рассудок, или лишится возможности говорить, то ты, мой друг, сразу последуешь за ним», заботливо сказал Илья Абрамович, встав из-за стола и приблизившись к Салле. «А что с этими?» — Салле показал на Шмелевых. Шахбан отпустил Анну, и она теперь, прижав связанные руки к груди, лежала возле брата. «Эти мне не нужны, и не расстраивайся так. После того, как я поговорю с отпрыском нашего любимого Шустого, он опять перейдет к тебе, на сей раз в полное распоряжение. Ты все понял?» «Да, да». Сальников, довольный, осклабился, отчего шрамы на его лице исказились, став еще более уродливыми. «Хорошо». А мне пока нужно отдохнуть.